В зависимости от обстановки некоторые люди меняются до неузнаваемости. Павел Ильин относился к их числу. Что во время первой встречи в машине Руслана, что за чаем в его квартире, Ильин производил впечатление весельчака, для которого работа оперативником была чем-то вроде увлекательного хобби со стабильным доходом. Он не жаловался на начальство, не тянулся к бутылке, чтобы снять стресс, не изображал умудренного опытом мента из сериала «Улицы разбитых фонарей». Болтун, шутник и неприхотливый поедатель всего, что годилось в пищу. Если бы не атлетическое телосложение и соломенного цвета шевелюра, он был бы копией Кости. Более говорливый, чем мой редактор, но такой же жизнерадостный. Это был Ильин, которого я знала за две встречи. И совершенно другим он оказался, когда судьба свела нас в третий раз. Выманить Вересова будет непросто. Павел сидел напротив меня за своим письменным столом в отделе полиции и что-то быстро набирал на компьютере. У нас нет прямых доказательств, что у него остались контакты на радио. Связь с ДТП тоже все еще под вопросом, но, уверен, удочку лучше всего забрасывать именно на работе. Вечером по телефону мы успели оговорить стратегию, а уже сейчас, днем перешли к составлению подробного плана. «За два года у нас сменился почти весь персонал», — возразила я. «Вряд ли кто-то помнит о бывшем уборщике». «Не скажи». Первую посылку положили под дверь, пронеся мимо камер. Провернуть такое можно лишь зная слепые зоны. И из москвы ты -то возвращалась тоже не со свидания. Одно к одному. Я только хотела сказать, что поездка в столицу была не по работе, как вспомнив обиду Кости, прикусил язык. Кости скормили не сплетню, а чистую правду. На работе точно знали о предложении Европа плюс, и о дне, и о цели моей поездки. Не знаю, говорил тебе Руслан или нет, тем временем продолжил Ильин. Но на одной из посылок мы нашли еще одни отпечатки. Рабочая теория уверила свой сообщник. Что? Новость ударила словно обухом по голове. Думаю, кто-то со станции, скорее всего, тоже из уборщиков или из охраны. Молчание Руслана я не удивилась. Он делал все, чтобы я была спокойна, но поверить в предательство кого-то из коллег под ложечкой противно засосало. «И как нам найти этого сообщника?» Я схватила со стула стакан воды, который еще в начале разговора поставил Павел и залпом выпила. «А мы не будем искать». «То есть?» «Трата времени. Наша цель, Вересов. Просто пустим слух, скормим нужную информацию самому болтливому работнику». «Наверняка у вас такое есть, и дело в шляпе». Если в начале беседы я понимала хоть что-то, то теперь Ильин окончательно меня запутал. «О чем слух?» — нервно сглотнула. Павел отвлекся от изучения информации на экране монитора и внимательно посмотрел на меня, точь-в-точь, точь, как Руслан, когда я пыталась убедить его оставить меня в своей квартире и не ввязываться. «Скажешь, что снова едешь в Москву. Повод придумаешь сама, тут тебе виднее». Илин что-то распечатал на старом скрипучем принтере, а когда бумага легла передо мной, продолжил. «Один раз этот повод уже сработал, сработает и второй, но вместо машины поедешь на поезде. Через три дня. Купе я тебе забронировал». Указательным пальцем ткнул на листок. «Это было непросто, но оплата с тебя. У нас, как понимаешь, бюджета на такие операции нет».